Глава 27. Бывает так, что путешествие превращается в движение из точки А в точку Б. Все сливается в бесконечность километровых отметок на столбах вдоль трассы, монотонный говор навигатора и редкий адреналин от обгонов, избежать которых никак не получилось. Потому что надо доехать и рисковать машиной не имеешь права. За окном стремительно менялась природа, из желто-серой, окрашиваясь в серебро заиндивевших за ночь хвойных красавец. Дорога поднималась ввысь, сужаясь на подъемах и поворотах, и падала в по накатанным колеям. В туманах, поднятых дневной оттепелью, прятались горы и вершины сопок. Но где-то там впереди была цель и гасло любопытство, отзываясь внутренним недовольством. «Все будет хорошо». Успокаивал с соседнего сиденья Артем, неведомо от чего обретший умиротворение. В его чуть легкомысленной улыбке читалась уверенность, за которой виделась простая мысль. Никакого виртуоза в конце пути не будет. Поэтому он все еще ехал рядом, наследный княжеч, которому не составит труда связать меня по рукам и ногам в мое же благо, пока он организует правильный штурм. Что такое один-единственный виртуоз, оторванный от своего войска для ресурсов целого клана? Но ведь для этого надо признать наличие виртуоза. Признать, что информацию о перемещениях Артема передали врагу. Признать, что сделала это его любимая девушка, которой он верит. Невозможные допущения, а со всем остальным он справится сам. «Ты уже ошибался», — добавил Шуйский к своим словам. «Ошибаешься и сейчас». Но кроме этого, от него не последовало иных слов, а на следующей остановке Артем занял заднее кресло, поменявшись местами с Инкой. Будто наше соседство способно поколебать его точку зрения и переубедить, хотя я так ничего ему и не ответил. «Плохо, когда похищают родного человека, да?» спрашивала Инка, чуть опустившая спинку кресла, отчего голос ее слышался чуть позади словно от правого плеча, где, по поверью, положено быть ангелу-хранителю. Хотя бесу полагается обретаться на другом плече, но машина была леворульной. Наследная принцесса могущественной семьи, способная легко сдать черниговских родне, а еще через две недели, когда сойдут все клятвы, а караван с деньгами будет разграблен, пожаловаться отцу на меня лично. Цена жизни постороннего для Аймара пустяк, не стоящий упоминания, А денег и влияния хватит, чтобы сделать существование практически любого человека весьма недолгим или долгим и невыносимым. Но для этого надо было уехать с Пашей в Москву, уехать и отказаться от конца истории, от приключения, которое манит, маскируясь за злостью и мечтой о месте. Тем более, что с ее рангом никакой опасности не существует. Победить превосходящего врага ей не суждено, а вот чтобы сбежать с поля боя, Возможностей более чем достаточно. Поэтому она шипит с соседнего кресла, стращая бедами, но отчаянно жаждет увидеть финал. Тяжко и отвратительно знать, что дорогое тебе существо отнял и скрывает какой-то мерзавец, что с ней сейчас? Цела ли она телом и душой? Ей тоже не досталось ни слова в ответ, равно как и жеста, мимики или даже движения глаз. А Витинке определенно хотелось любой реакции. Видеть, как сминают жернова кармы мое спокойствие, выдавливая из бесчувственного человека хоть каплю раскаяния. Усовестить человека, которого не удается убить или пытать, указать на горящий дом и объяснить гневом небес, действующим в ее интересах. Но не сбылось, и на следующей пересадке ее место заняла Годею. «Когда уже край мира?» — стонала китаянка, разминая икры ног, и мучительно вглядываясь за силуэт фуры впереди нас. Во время остановок она смотрелась пассажирам шхуны, высадившимся после шторма на остров, совершая неуверенные шаги по твердой земле на подгибающихся ногах, она всякий раз испытывала столько же счастья и любви к земной тверди, сколь и обреченного понимания, что путь придется продолжить. Милая, кроткая Годею, так демонстративно ворчавшая на себя за произнесенное собой же обещание поехать с нами дальше. Будто бы слово держит ее вместе с нами, не давая покинуть на пути к возможной гибели. Будто бы нет возможности вернуть слово, данное самой себе, и отправиться обратно в безопасную столицу, где она вновь станет никем» или хуже, чем никем, потому что друзей у нее не было и до того, а так во врагах окажутся и наши враги, и наши товарищи. Но там впереди есть общая беда и шанс на общую победу, за которую можно и спросить награду. И самое время намекнуть на желаемое, чтобы позже услышать о размере платы. «Мы скоро увидим Великий океан, да?» «Мы еще и половину страны не проехали», – отозвался Артем с заднего ряда. «Можно посмотреть карту», – мрачно уточнила Го на секунду, прекратив массаж. «Бери телефон», – протянул ей шуйский свой сотовый с включенным экраном и карты империи на нем. «А почему княжество Борецких заштриховано?» – через какое-то время, сдерживая любопытство, поинтересовалась китаянка. «Княжество на северо-западе, ты на центр страны смотри». «Я уже посмотрела», — отмахнулась Гудею, продолжая с интересом рассматривать довольно солидные владения вдоль Белого моря. «Так почему?» «Нет хозяина», — неохотно отозвался Шуйский. «А как же Павел Викторович?» — чуть ли не с возмущением отреагировала она. «Если к концу года он вместе с княгиней появится на императорском приеме, то штриховку уберут». «Но если нет...» «Значит, война», – рутинно ответил ей Артем. «Род посчитают мертвым. Влиятельные семьи станут припоминать родство с Борецкими во втором и третьем колене и заявлять права на эти земли. Может быть, княжество приберет себе император, но вряд ли. Зачем ему ссориться со всеми ради заброшенной земли, если можно заработать гораздо больше на чужой войне? А почему княжество Шуйских круглое?» После некоторой паузы поинтересовалась она. Так вышло, друг был немногословен. «Дай посмотреть», — оживила Синка. Кыш хлопнула по протянутой руке Дэю и перешла на страницу новостей. «Сегодня в 18 пресс-конференция клана Черниговских, пишут будет князь». Позади коротко выдохнул Артем, и Помешков все-таки аккуратно забрал смартфон и посмотрел новости сам. Он хотел верить прессе. Откровенно говоря, этого желала и Аймара Инка. Годею осталось спокойно, как и я сам. Наверное, еще и от этой новости, мое короткое «подъезжаем» было воспринято хоть и волной напряжения, но тут же схлынувший и не застрявший в горле комом неприятных предчувствий. Целых три взгляда с тревогой смотрящих в будущее, завороженно, подгоняя оставшиеся до неизбежного секунды разогнанным пульсом. Город на горизонте возвышался над малоэтажным пригородом яркими свечками новых жилых массивов. Гораздо левее, не так бросаясь в глаза и сливаясь с низкими угрюмыми облаками, дымили трубами, кажущиеся бесконечными заводские корпуса. Серые, огромные и мрачные на вид, именно они обеспечивали поток сверкающего серебра и золота в мраморные дворцы столицы давали драгоценные камни для изящных украшений придворных красавиц и тяжелых перстней на холеных руках вельмож. Ветер нес дымы на нас, и на тонком снежном покрове, выпавшем с утра, оставалась серая угольная пыль цвета заводских фасадов. Быть может, и они тоже когда-то были выкрашены красиво и ярко, но хозяева давно относились к городу, как к старому и закоптившемуся котлу чистить который, пока работает, нет никакой необходимости. А что дымит, так до столицы далеко. Я моргнул аварийками и снизил скорость, перестраиваясь в правую полосу. Позади нас мой маневр повторил тяжелый черный опель с Федором. Его свита отразила ценнейшее умение круглосуточно сидеть за рулем и спокойное выражение лица брата можно было регулярно наблюдать в зеркале заднего вида. Возвращаться домой он отказался, продолжая ехать по своим делам, но исключительно рядом с нами Нажаловаться на него некому, а полицию было жаль Да и, к слову, не останавливали за весь путь ни нас, ни машину с Федором Две девушки и два парня, а также взрослый лысый мужчина с подростком на переднем сиденье Не вызывали никаких подозрений Или чутье у кого-то срабатывало Наша машина свернула в узкий заезд между многочисленными линиями кирпичных гаражей, выстроенных вдобавок к садовым участкам, за металлическими сетками и дощатыми заборами, шедшими чуть дальше вдоль дороги. Ранее эти окраины предназначались для комфортного проживания купцов и вельмож, оттого планов по застройке заводами эти места избежали. Но и тихими укромными уголками им все равно не суждено было остаться. То ли старые владельцы разорились и распродались, то ли вошли в немилость и лишились подаренного. То ли Черниговские планомерно выселили всех потенциальных любопытствующих и сделали так, что ранее неделимые угодья оказались раздроблены на десятки прямоугольников земли с высокими заборами, а посреди них появилась неплохая дорога, правда не с того направления, с которого прибыли мы, а со стороны аэропорта но проехать отсюда тоже было можно, и до дороги, и до нужной нам усадьбы. «Это не то место», — напряженно отреагировал Артем на остановку перед очередной линией гаражей и заглушенный двигатель. «Верно, пойдем поздороваемся», — скользнул я по нему взглядом и первым выбрался на улицу. Холодный ветер, продувающий вдоль длинной одноэтажной постройки с табличкой «шестая линия», Заставил поежиться и запахнуть легкое серое пальто. Середина буднего дня, пустовато вокруг, да и воду подают к садовым участкам только летом, от того постоянно проживающих в округе почти нет. Разве что справа стоит одинокая красная лада возле закрытых гаражных ворот. Сразу же хлопнули остальные двери, на покрытую щебнем грунтовку выбрался Артем, за ним инка. Разумеется, и Дею не отказалась от повода размять ноги. Друг так и оставался в светлой кофте, игнорируя холод. Купленная им теплая одежда продолжала лежать в багажнике. Инка подняла молнию у легкой ветровки. Го куталась в пашке на пальто, успешно ею невозвращенное. Оно было велико девушке, но казалось, что длина рукавов, в которых прятались руки целиком, доставляло Дэю еще большее удовольствие, чем если была бы по размеру. Я зашагал к линии боксов под номером 7, всего два десятка шагов, чтобы обогнуть крайний гараж перед нами и заглянуть за еще один, примкнутый к нему тылом. Чтобы увидеть в тупике справа новенький фургон скорой помощи американского образца с красными линиями на белом фоне и надписью «Амбуланс» а также удлиненный черный Роллс-Ройс с Roverом сопровождения. Сквозь тонированные стекла не различить людей, зато возле седана нервно прохаживался с сигаретой в руках княжич Мстиславский. Выглядел он словно после памятного вечера дуэли, элегантен даже в декорациях битого кирпича под ногами и больших ржавых замков на самодельных воротах гаражей. Разве что напряжение сковывало лицо, лишая знакомой невозмутимости. Впрочем, завидев нас, княжич тут же отбросил сигарету. На лице его появилась дежурная улыбка, и он выпрямился, ожидая, пока мы подойдем и пожмем ему руку. «Все по плану», — после короткого приветствия выдал он самый важный для себя вопрос. «Разумеется», — уверил я его и попрощался кивком. Рядом невозмутимо проделал то же самое Артем, выражая абсолютное спокойствие. Даже Аймара Го смотрели на нашу короткую беседу с вежливой отстраненностью и не подходя ближе. Они были княжичу не представлены, оттого удостоились короткого «дамы» и ответили милостивым наклоном головы. Разве что Аймара еще приветливо улыбнулась и поправила волосы, акцентируя внимание на своем лице. Но, увы, камеры, которые снимали произошедшую попытку похищения, показанную по телевидению, отчего-то изрядно искажали цветность, потому героиня телеканалов была золотоволосой, а вовсе не рыжей. Разыскиваемая же Аймара Инка, как все знают, вообще брюнетка. В общем, мстиславский Инке после скользнувшего по ней равнодушного взгляда резко разонравился. Мы степенно удалились и только после того, как повернули обратно на шестую линию, Артем схватил меня за плечо и еле удержался от того, чтобы не развернуть к себе лицом. «Что Мстиславский делает за гаражами?» напряженно вопросил Шуйский, не повышая голоса. «Курит», — освободил я себя движением плеча и продолжил движение к автомобилю. Артем тихо рыкнул, но вопрос все-таки переформулировал. «Его отец вообще знает, что он тут?» «Слушай, но ну он взрослый человек, потому сам решает, что делать со своим здоровьем». «Его же убьет виртуоз!» «Хорошая надпись для пачки сигарет, я бы точно даже пробовать не стал». «Акцентировать его внимание на довольно опасном для него допущении я не стал». «Прекрати и объяснись», – заступил Артем дорогу. «Он не будет участвовать», – сухо пояснил я. «Скорую увидел, это для эвакуации, все просчитано». Крайм глаза отметил, как инка тормошит Гудею с требованием ей переводить. А Гудею делала вид, что подцепила ботинком что-то жуткое и безнадежно пыталась оттереть это об осколок белого кирпича. Ну и уши грело, разумеется. «Почему Мстиславские?» — продолжал хмуриться Артем. «Тут скорее должно было быть, почему не шуйские? Но он наверняка сам знал ответ, их приготовления отслеживались бы в первую очередь». «Надо продолжать знакомство», – пожал я плечами и обошел товарища справа. Княжич просил передать привет отцу, я передал и отзвонился. Да, подразумевал другого отца, однако в качестве повода для беседы этого оказалось достаточно. «А кто это?» – не удержала синка и спросила по-английски. Успела забыть? Вечер, улица, фонарь, медведь, бессмысленный избитый куст. «Я имею в виду имя», – нетерпеливо перебила Аймара. Вторая встреча уже явно заинтересовала, раньше личность посредника ее не трогала, да и обстоятельства изменились. Мстиславский Иван Семенович, второй сын главы клана, мстить не рекомендую, перешибут, отметил на всякий случай, занимая водительское место и захлопывая дверь. Разве что Федор умахнул, что все в порядке, но он из машины так и не вышел. И чем таким знаменит этот род? недовольно уточнила Инка, забираясь на заднее сиденье. «Тем же, что и шуйские», кивнул я насевшего рядом Артема. «Вставляют пластиковые окна в зубы, оптом, международный бизнес». «Обращайтесь», холодно отметил шуйский. «И он вам поможет?» задумчиво произнесла Аймара. «Разумеется, нет. Я повернул руль и поехал по дороге через гаражные линии дальше». Потому что за жизнь всегда просит жизнь, и никто из высокородных не даст дисконта. Какой разумный мужчина! Даже не представляешь, насколько, ответил я согласием, чем от чего-то вверх инку в странную задумчивость. Следующая остановка оказалась в тупичке перед покосившимися воротами безликого садового участка, за которыми виделся деревянный домик и неухоженный сад с поломанными от обильного урожая ветвями яблони. До нужного места оставалось пара минут ходу пешком, и подъезжать ближе было опасно. «Теоретически три-четыре мастера способны остановить виртуоза», произнесла Инка в момент, когда я положил ладонь на ручку двери, «если ты согласишься добровольно». Ее предложение осталось в салоне машины, а я уже прислушивался к мерному шуму ветра в деревьях, соблетевшей листвой. Вдыхал холодный воздух со слабым привкусом яблок, припорошенных свежим снегом. Где-то недалеко топили баню, оттуда доносились запахи хвойной смолы и дерева. Ты ведь не переодевался с воскресенья, встал передо мной Артем, наклонив голову и уперев в меня взгляд. Хлопали двери машины, подходил ближе Федор со свитой. Момент тишины и спокойствия, мелькнувший один вдох назад, оказался в прошлом. Нет. «Значит, перстни с тобой», — констатировал Шуйский. «Найди тот, который с моим гербом». «О чем это они?» — ткнула локти мынка китаянку, но та сделала ловкий подшаг в сторону и подкрепляющий просьбу удар пропал в туне. Я же послушно достал перстень из внутреннего кармана, продемонстрировал Артему и вопросительно посмотрел на него. «Надень. А можно на английском?» Без церемона попросила она, сбив Артема на выдохе нового слова. Тот хмуро посмотрел в ее сторону, но только вздохнул. «Большой контракт имара и обязательства, в которые веришь, что они все-таки будут, равно как наступит следующий день». «Тебе известно, что он означает?» спросил он меня на английском, не отрывая взгляда. «То, что ты мой брат, я тебя старше, и я твой старший брат». «Понял?» невольно заводился он с каждым словом ты мой младший брат который влез в неприятности поэтому на правах старшего брата я сейчас пойду и совсем разберусь а ты стой позади и не отсвечивай рявкнул артем осознал старший брат совсем разберется кивнул я на всякий случай без промедления вот и ладно обогнул он меня и потопал в сторону где положено быть усадьбе Чувство направления у него совершенное, не заплутает точно. Я же пожал плечами и направился следом. «Но «Ну, при чем тут шуйские? Максим же Юсупов?» недоуменно произнесла Аймара. «Самойлов!» — веско поправил ее Федор, потопавший следом. И немного Делара добавил я для ясности. «Постойте, но как же? Хотя...» «Ну, конечно! Теперь я все поняла!» произнесла инка пораженно, от прозрения замедлив шаг и чуть под отстав. «Что именно?» — донесся любопытствующий голос Гудею, и даже мне стало интересно. «Он чудовище, искусственно выращенное в пробирке! Тьфу ты, ее моё «Что ты ладонью по лицу хлопаешь?» — возмутилась Аймарана китаянку. «Не бывает четырех отцов!» «Двух отцов, четырех дедушек, трех бабушек, двух братьев, двух сестер, собаки, кота и мыши», — деловито поправил Федор. «Все бывает, только мышь потерялась», — взгрустнулась ему. «Сколько всего предстоит потерять», — мигом вернулась Синка в привычную колею и показное равнодушие. Потому что из-за поворота, образованного зеленым профлистом очередного забора, показались блекло-белые стены усадьбы под серым облачным небом в центре просторного участка, огражденного металлической сеткой, спущенной поверх колючей проволокой, она казалась давным-давно знакомым зданием, увиденным после долгой разлуки. Слишком часто я смотрел на фотографии, но в реальности был тонкий покров белого снега, припорошившего кустарники и желтую траву газонов, вместе с разбитыми дорожками и плитки даже тут за две сотни шагов от строения были видны рассохшиеся от времени оконные рамы с облупившейся белой краской заросшими пылью и паутиной стеклами и иными признаками увядания. и тем не менее все окна были целы на крыше все до одной черепицы а на стенах нет граффити которых не избежать бесхозной постройки мы зашли с тыла но я был уверен что у парадного входа расчищена дорожка а в одном из окошек возле двери Горит одинокая лампа в комнате охранника, человека наверняка здешнего, слегка пьющего на работе и от того неприметного. Его боевой ранг местным знать не надо, равно как и личности тех, кто иногда сюда прибывает. Но на этот счет всегда можно придумать богатых родичей хозяина, приезжающих на день, чтобы быстро разочароваться и вернуться в хорошую гостиницу в городе. Глубина ямы неизвестна той, куда людей помещают спросил Артем, стоявший в паре шагов впереди нас. Проектные три метра могли и углубить», уточнил я. «Яму в десять метров даже в те времена просто так не закажешь. Городовым настучат. С нашими технологиями так вообще легко и двадцать». «Хоть бы поглубже», мрачно вздохнул Артем. «Там холодно и сыро», осторожно заметила Гудею из-за плеча. «Да я про то, чтобы не задеяло», — повел он плечом и в несколько быстрых и широких шагов опередил нас уже значительно. Я остался на месте, одернувшихся было следом девушек, придержал жестом руки. «Что?» — недовольно уточнила Инка. Отрицательно покачал головой и перевел взгляд на спину Артема. Инка автоматически отследила мой взгляд, и заготовленная ею фраза «пропала в резком выдохе» потому что вокруг Шуйского словно плавился воздух, проходя волнами искажения, цепляющими снег и землю под ними, поднимающими этот снег эти комья слежавшейся лежавшейся прелой листвы под ним и эту серовато-коричневую глинистую почву, основательно утрамбованную проезжавшими машинами, закручивающими это вокруг ног массивного и высокого юноши все стремительнее и стремительнее, под взвывший воздух и тревожный шелест ветвей всех деревьев вокруг. Пока черно-желто-серый вихрь бешено не закрутился вокруг него, скрываясь головой и разрастаясь на несколько метров ввысь и вокруг. И также резко прянул к земле, явив взору огромного медведя размером с металлический гараж. Бурова, сияющий лоском шерстью и перекатывающимися под ней мощными мышцами, припавшего на чуть полусогнутые передние лапы с огромными когтями, налитые чуть зеленоватым свечением, напряженно смотревшего в сторону усадьбы. «Охренеть!» — выдала Гудею без малейшего акцента. А до того еще новости по-нашему читала и слишком уверенно смотрела на таблички с названиями улиц и магазинов недостаточно хорошо их там готовят, прокол за проколом. Мой брат, деловито представил я, подняв правую ладонь и посмотрев на перстень. Я сам в шоке. И что сейчас будет? Растеряла синка, полностью поглощенная созерцанием огромного медведя, аж ротик приоткрылся. Стандартная схема работы, охотно пояснил ей. Хороший, плохой и медведь. А кто плохой? Тот, кому сейчас крепко не повезет, чуть напрягся я от ощущения наждачки, прошедшейся по нервам. Рядом пробуждалась настолько древняя сила, что невольно становилась не по себе. И ни одному мне Федор тут же оказался за коричневой завесой защиты своей свиты, а девушки попятились назад и встали за моей спиной. Потому что сейчас даже я, зло для них гораздо более привычное, Чем то, что зарождалось за несколько шагов впереди. Пробужденная Артемом попыталась скрыться в тревожном шуме деревьев, и кто-то поверит, что из-за него в панике упорхнули задержавшиеся на родине птицы. Оно замаскировалось резким ветром, взметнувшим снег и опавшую листву во дворе усадьбы. Но желтые листья от чего-то отказывались падать на землю, все множе и множесть в порывах ветра, в количестве которого никак не могло тут оказаться танцуя среди тысяч таких же желто-красных лепестков, заполонивших все пространство перед нами и на десяток метров ввысь под гибельный шелест вечной осени. В этом шорохе слышался усталый треск рассыхающегося пластика, стон стремительно ржавеющего металла и отзвуки лопнувшей арматуры, показавшейся из одномоментно выветрившегося бетона стены перекрытий. Глухой щелчок лопнувших стекол и отзвуки всего, что стремительно умирало, рассыпаясь прахом без следа. «Что происходит?» — еще слышалось в этом шелесте. И тихая мама, которая даже на языке аймара означала тоже «самое дорогое». Мир стремительно возвращался в состояние, когда не было ни стали, ни пластика, ни стекла, а в этих краях шумел только великий лес у которого всегда было и будет лишь один хозяин. Но в миг, когда напряженный силуэт медведя вздрогнул и выдохнул перед нами, а листья опали на пустую и ровную землю с остатками вмурованного в землю фундамента, на котором более не существовало 20-летней усадьбы, нашелся тот, кто с этим оказался, не согласен. Нескладно высокий и чуть перекошенный в плечах, словно разучившийся держать себя прямо, Еще пять лет назад он был атлетом и красавцем. Пары месяцев назад безобразным толстяком, а ныне, неведомо кем, до момента, пока отец не придумает ему новое имя и новую судьбу. Бывший наследник клана Черниговских стоял на бетонных обломках, окруженный хаосом серых и бледно-серых теней. Спортивные одежды на нем были целы, а металлический браслет часов не подвержен старению. Сила крови шуйских тронула разве что обувь, пожрав резину подошв до довольно жалкого состояния. Но и это не помешало защитнику тайной тюрьмы сделать шаг вперед и, словно размахнувшись правой рукой, метнуть нечто мерзко-черное, перевитое пульсирующими нитями огня в нашу сторону. «Ой!» — успел сказать аттестованный боевой мастер голоса Мынки а силуэт медведя перед нами в это же время несколько раз сверхбыстро мигнул в реальности, то проявляясь, то исчезая из пространства, пока на очередном протаивании внезапно не оказался за полсотни шагов впереди, играючи, разрезав лапой с засиявшими зеленым свечением когтями, летящий к нам черный кокон, и тут же исчез, скрываясь от последовавшей ударной волны и жара. Мгновением позже он оказался прямо напротив Черниговского, уже успевшего окутаться серой вуалью щита. Но Артем просто подцепил лапой бетон под его ногами и снес вместе с этой опорой в сторону от охраняемого места, лишив противника возможности убить того, кого более не требуется сторожить. Но секундой позже упал уже сам от удара собственной тени, самовольно поднявшейся с земли. Земля отозвалась гулом от удара тяжелой туши, а тень попыталась схватить медведя за лапы и проткнуть глаза, но зеленые мерцание перекинуло Шуйского в сторону и уберегло от очередной черной кляксы, пущенной вдогонку. Новая волна жара отдохнула в лицо, запахи горящих листьев наполнили воздух. И тут же на пространстве бывшей усадьбы перед нами кое-что кардинально изменилось. Больше не было медведя, Только бесконечное мерцание во всех краях площадки, столь быстрое, что тени под ними не успевали соткаться в нечто целостное. Отчего казалось, что удары, достававшиеся в защите соперника, будто существовали сами по себе. Какое-то невообразимое количество оплеуха, откидывающих невольно отступавшего под их противника все дальше и дальше в угол площадки. В ответ ринулась во все стороны дымное серое марева, застрявшее в защите моих перстней. Упали откуда-то сверху серые столбы размером с фонарные, с глухим ударом пробивая землю под собой на несколько метров. И тут же черно-алые круги, расплывающиеся по воздуху от Черниговского, словно вода отброшенного камня, а где-то среди них глухой и низкий стон и рев болей из медвежьей глотки, Испуганный вскрик инки, запах паленой шерсти. Сотрясший воздух звериный рык исполнены ярости, и тело врага просто сносит в сторону соседнего владения, переворачивая в воздухе. Золотисто-коричневая клякса возникает над противником, и вектор падения тела меняется на строго вертикальный, а на земле его уже ожидает злое, ядовито-зеленое мерцание когтей зверя, готового добить жертву. Но за мгновение до падения это место накрывает мглистая дымка, словно предрассветный туман теплым утром. И откуда здесь взялся запах болотной гнили? Ветер резко сметает мглу в сторону, обнажая обожженную еще дымящуюся землю, тяжело дышащего медведя с темными подпалинами на шерсти и пустоту вокруг. Медведь потянул воздух носом, устало фыркнул и неспешно потопал в нашу сторону. Враг сбежал не гладить строго произнес я почему растеряла синка руку откусит только родственникам гладить можно и демонстративно потрепал чуть влажную шкуру недовольно фыркнувшего медведя прошедшего мимо нас а он куда поинтересовалась гудею пряча ладони поглубже в рукава пальто видимо чтобы соблазна не возобладал над самосохранением за ним не идем отследил я ушедшего за забор артема Информация для родственников неудачно съязвила Инка. Или для соседей по бане, пожал я плечами. Переодевается он. Инка изобразила, что вопрос не задавала и вообще крайне заинтересована отпечатком медвежьего следа. А он ест людей, с непосредственностью уточнила Гудею, занятая тем, что встала обеими ножками в продавленный отпечаток лапы и констатировала, что там поместится еще несколько Гудею. «Только надкусывает», – защитил я друга. «Руку откусит, это надкусывает, да?» – зацепилась языком Аймара. «Не беспокойтесь, откусанные части возвращаются владельцу», – пробормотал я, набирая номер на очередном одноразовом телефоне. Абоненту досталось короткое слово «просим», и аппарат разделил судьбу всех остальных, разве что сим-карта осталась в кармане. «Так, я никакие части тела просто так никому не отрываю». С возмущенной речью быстрым шагом вернулся Артем, на ходу накидывая спортивную белую ветровку на рубашку с длинными рукавами. Трико покупалось с ветровкой в комплекте и было такого же цвета, а на ногах были кроссовки, толком не надетые на ноги, задки были поджаты пятками. Но был он бодр, свеж, цел и в крайне прекрасном настроении, как у всякого медведя, поломавшего что-то и набившего неприятелю морду. Ну и виртуоза тут больше не было, а это тоже немаловажно для самочувствия. Он просто жадный, доверительным тоном прокомментировал я. Это ж части возвращать. Ты это, насупился Артем, невесту иди спасай, а не зубы скаль. Я чую жива она. Занимаюсь этим, сухо ответил я. И, подтверждая мои слова, донеслись звуки автомобилей, а первым из-за поворота вынырнул знакомый Роллс-Ройс с прежним сопровождением. Из седана выскользнул княжич Мстиславский, запнулся на полшаги, оглядел пространство вокруг, чисто целина распаханная, да еще парящие дымком, уважительно кивнул в нашу сторону и заторопился к остаткам фундамента. Следом за ним двинулись аж шестеро коллег с разнообразным инвентарем и аппаратурой на ходу извлекаемыми из сумок. На границе бывшего участка замерли трое мужчин и девушка, все в сине-белых форменных костюмах из машины скорой помощи. «А сам никак», — кольнуло недовольство Мынка. «Может, мне показать, где она?» — негромко произнес Артем. «Не будем мешать специалистам спасать мою невесту». Я заложил руки за спину и покачался с пятки на носок. «А мы тут что, для мебели?» «Там люди со стихией земли, мне не нужен риск обрушения» и меня оставили в покое на все то время когда люди мстиславского с деловитым видом просматривали весь участок даже там где не было фундамента разнообразными приборами и чудаковато выглядевшими приспособлениями свитами из бронзовых трубок а один так и вовсе лег на землю ухом и задумчиво простукивал мягкий взрытый суглинок кулаком то еще зрелище если со стороны интересно они могут позволить себе шестьсот миллионов задумчиво произнес Федор, с сомнением глядя на чужие поделки. «Федор, ты на зимних каникулах сильно занят?» полюбопытствовал Артем. «А что?» – отличаясь осторожностью, уточнил брат. «Мне бы тех снарядов, которые из 4А». «Таких нет, есть только из серии Ян Лох, но они мощнее», – заверил он Шуйского. Шуйский невольно поморщился. «Хм, эти заняты», – кашлянул я в кулак. Тогда только под заказ пожал Федор плечами, продолжая скептически наблюдать за манипуляциями на площадке. Сколько не отстал Артем. Ну, где-то пачка чипсов, кола и средняя картошка за десяток, почесал затылок брат. Федор строго произнес я. Ладно, виновато вздохнул он. Килограмм шашлыка и клюквенный морс. Беру сотню снарядов, мигом произнесла Аймара. С вас шестьдесят миллиардов. «Да как же так, он же не родственник», — возмутила Синка. «Как не родственник?» — Федор недоуменно посмотрел на нее. «Могу продать дешевле», — успокаивающе произнес я Аймаре. «Но только в комплекте с носителями. Танки, САУ и прочая надежная техника. По одной единице на снаряд выйдет почти даром». «Хм, так, а ну-ка со своими танками!» — не сдержался Артём. Федор, можно сделать такие снаряды для беспилотников?» «Легко!» Вот, успокойно выдохнул Шуйский. А между тем на площадке произошло движение, и подобрадованные крики из первого обнаруженного лаза Специалисты принялись спешно доставать чуть пожелтевшие от времени кости, черепа, зубы. Много костей, большого количества людей. «Это что?» – вздрогнул было Артем от несоответствия желаемого увиденному. «Останки прежних жертв князя Черниговского, – пояснил я, – без вести пропавшие. Родовитые, влиятельные, оплаканные родными и не похороненные должным образом». Многих замуровывали живьем в фундамент, поэтому кости уцелели. Родственники будут рады узнать их судьбу. Если тут хоть одна косточка великой крови, а она тут есть наверняка, то Черниговским конец, осознав последствия, произнес Артем. Вряд ли, с грустью покачал я головой. Такой рычаг давления, это же, задохнулся Шуйский от перспектив. Почему ты не оставил эти кости себе? За них можно многое просить. Мне ведь надо было как-то заплатить за спасение невесты. С теплотой произнес я, глядя на то, как осторожно, обняв рукой, поднимают из очередной ямы Нику. Я же не мог остаться должен Мстиславским. Это Мстиславские должны тебе, возмущался Артем. Вот чего мне уж точно не надо, отрицательно покачал я головой. «А нам бы пригодилось», — не удержался и хмуро добавил он. «Хочешь постоянно отмахиваться от обвинений, что это ваша тюрьма?» — покосился я на него. «Мстиславским же поверит сходу». Артем хоть и поворчал что-то под нос, но спорить не стал. Уж слишком специфичные к шуйским отношения. И слишком щекотливые вскроются обстоятельства, когда ИСБ сольет шуйским данные про организаторов ограбления банка. Обвинения, высказанные во время горячей стадии войны, не будут восприняты должным образом. «Тем более, что вы и так достаточно влиятельны, — подсластил я, — а перед тобой второй наследник мстиславских, который за счет всего этого сможет обрести влияние, достаточное, чтобы стать первым. И если мне он ничего не должен, то про тебя речь не идет. Он ведь знает, что ты открыл ему дорогу» успокаивающе произнес я Артему и потрепал за плечо, а я про тебя не забыл. Затем шагнул вперед и осторожно принял в руки слабо держащуюся на ногах Нику, тут же повисшую у меня на плечах и спрятавшую лицо на моей груди. «Я знала, что ты придешь», буркнула она, силой обняв за шею, а я осторожно придержал ее, отрывая от земли, взял на руки и зашагал к машине скорой помощи. Тело ее дрожало, одежда испачкана землей, обувь потеряна, волосы растрепаны, а по скуле расплылся синяк. Место заключения, подавляемое блокиратором, за одну ночь довело девушку до сипящего дыхания и синего оттенка кожи, а места порезов от падения обрели желтоватый оттенок. «Кто-то за это умрет!» «Я пришел», — нежно произнес в ответ и прижал к себе чуть сильнее. «Между прочим, всех победил Артем», — едко заметила Аймара. «Это лысые тоже тут», — буркнула Ника. «Пока что рыжая», — ответил я. «Это ненадолго», — с угрозой произнесла невеста. С возвращением силы к ней возвращалось и здоровье, а синяки бледнели от шага к шагу. «Как ты?» — пытаясь выместить всю нежность, задавал я первые попавшиеся вопросы, отражая чувство тоном и голосом там плохо, крысы», — шмыгнула она носом. «Ты не голодная?» — мягко спросил ее. Ника подняла голову и хмуро посмотрела мне в глаза. «Просто я тут бутербродов набрал на заправке», — попытался я исправить положение. «Еще есть соки, минералка». Ника качнула головой, словно смирившись с чем-то, и вновь уперлась лбом мне в ключицу. «Как тебя вообще угораздило, а?» Все-таки мягко попенял я ей, хотя думал оставить это на потом. Я ведь просил не возвращаться домой. На рынке пристали, я твою фотографию показала. Так они всю клубнику искупили. Только девчонкам ведерко оставила. Я ведь должна была сказать им, что не приеду, виновата произнесла Ника. Телефон сразу выкинула, а номер лысый не помнила. Все обошлось, погладил я ее. Все будет хорошо. Я остановился возле скорой и, воспользовавшись распахнутыми дверями, присел на пол кузова, расположив нику на коленях, баюкая в объятиях. По-прежнему суетились Мстиславские и его люди появлялись на свет новые кости. Где-то в углу двора выкопали целый скелет в остатках синего сукна. Но это было не столь важно. Мялся некоторое время рядышком Артем, но потом, вооружившись догадкой, Там есть блокиратор, пошел искать и трофеить хотя бы что-нибудь. Потому что отдавать Мстиславским вообще все было уже против чувства самоуважения. «Кто первым найдет, того и блокиратор», – прокомментировала Инка и зашагала в ту сторону еще быстрее. «Священное право трофея», – заикнулся был Артем. «Я тоже участвовала в бою». «Да неужели», – едко отозвался Шуйский. «Я переживала». Артем сделал невозмутимое лицо и наметил себе сектор поисков в другой стране. «Блокиратор у меня в кармане», — шепнула мне Ника. «Я не бесхозяйственная». «Только не включай», — мигом попросил я. «Иначе эту медицинскую станцию можно будет выкидывать». «Я сама медицинская станция», — повозилась она на коленках. «А вот, кстати, тебе и пациент», – мрачно отреагировал я, глядя, как из очередной ямы достают изможденного седого мужчину с безумным взглядом. Вернее, то, что от мужчины осталось. Желтое лицо, обросшее бородой, искусанные крысами пальцы ног и рук и лохмотья некогда дорогой одежды на исхудавших плечах. Непонятно, как долго он там пробыл, и невероятно, что все еще жив». «Ой!» – произнесла Ника, тут же опираясь на свои и ноги и смотря в ту сторону исполненным жалости взглядом. Найденного человека медики понесли к скорой на носилках, суетясь и взволнованно переговариваясь. «Не довезем!» – слышалось от них. «Так бывает даже когда до спасения всего лишь руку протянуть». Рядом с медиками тут же оказалась Ника, на ходу объясняя свою квалификацию. Ее после повелительного движения брови Мстиславского попытались оттеснить, но Ника, упорствуя, на ходу применила целительную технику, усыпив беспокойного пациента и принимаясь залечивать раны. Девушки тут же раздобыли обувь и более не мешали. «Право слова, неудобно», — подошел ко мне княжич, «потому что жизнь моей невесты уже была оговорена, а значит важнее жизни любого, кого они нашли или еще найдут. «С ней уже все хорошо», — успокоил его я. «Она сильная и способна помочь. Она хочет помочь». «Вам повезло», — задумчиво посмотрел он на активность внутри машины скорой помощи. «Я вам благодарен», — хотел подытожить он. «Не мне, ей. Ники такие должники гораздо полезнее, чем мне». Княжич вновь кивнул и вернулся к своим делам. Вскоре они завершили поиски, отыскав еще одного выжившего, на этот раз женщину. Ни возраст, ни статус, ни положение, которое не угадывалось совершенно. Может быть 60, может быть изможденные 40. Сама она не помнила своего имени, а от спасителей шарахалась, как от заклятых врагов. Зато Мстиславского отчего-то вдруг верно назвала «Ванечкой», и дернувшийся от этого слова княжич, чуть ли не на колени встал, уговаривая Нику помочь. Хотя она и так уже была рядом, аккуратно придерживая женщину за руку. Машина скорой, седан княжича и джип с его людьми и куча останков в самом скором времени отбыли в сторону вертолетной площадки, быть может, из-за найденной пленницы. Ника хотела остаться со мной, и никто бы ее не удержал, кроме долгой возможности сохранить жизнь полумертвым узником тайной тюрьмы. Да и Мстиславский рассыпался уговорами. Федора я отослал вслед за Никой, проконтролировать, чтобы ее не обижали. Он не хотел, но машин у нас было только две, а в скорой и автомобиле Мстиславских для меня не было места из-за загруженных туда останков. То, что оставлять Инку и Годею без присмотра опасно, брат понимал и не спорил. Мы вновь остались вчетвером, и только Аймара с Артемом упрямо искали блокиратор. «Может, поедем уже?» — выждав время, посмотрел я на часы. Он где-то здесь, шипела Аймара, палочкой протыкая рыхлую землю и обходя вскрытые коверны в земле. Как он может быть здесь, если он давно уехал? Кто? Блокиратор? Ну да, с Никой вместе, пожал я плечами. На меня синхронно и очень недовольно посмотрели Инка с Артемом. И ты молчал, подытожил Артем. Вы не спрашивали, мудро произнес я. Дебилы, подытожила скучавшая все это время Гудею. «На правах старшего брата, в общем, сейчас кое-кто огребет», направился он ко мне мягким шагом, и Инка повторила его походку, даром что вообще не сестра. «Между прочим, ты категорически не прав, заявил я Артему. «Это еще почему», демонстративно закатывал он рукава. «Ты не старший. Ко мне тут один дядька прилетал в августе, помнишь, наверное? Так он мне сказал, что день рождения у меня не в декабре, а аккурат в тот день то есть я тебя старше на два месяца. Но это не помешает мне тебе просто по-братски навалять. Хотя в целом ты прав, вздохнул я, поворачиваясь к дальнему концу бывшей усадьбы, выходящей на большую дорогу. Старший брат должен вытаскивать младших из неприятностей. Артем помедлил, перестав теребить рукава, и медленно повернулся в ту же сторону. Чтобы увидеть, как возле бывшей ограды Неспешно останавливается бронированный лимузин с гербом черниговских вместо номера. А из задней двери степенно выходит невысокий господин в костюме и массивных роговых очках. Одновременно из другой двери вышагнул высокий нескладный мужчина, за короткое время успевший обзавестись новой обувью. «Опять переодеваться», — буднично произнес Артем и уже шагнул было в ту сторону, но я придержал его за плечо я тут старший брат я совсем разберусь шепнул ему а где то недалеко позади нас отозвалась гулким рокотом близкая гроза